Андрей Ткачев и Оливер Ло Мечник, вернувшийся тысячу лет спустя Том 2 Глава 1 Охота на охотников В тот момент, когда четверо профессиональных убийц материализовались на соседних островках, в их профессиональности, конечно, я мало сомневался, но на текущее мое состояние и этого было достаточно. Я почувствовал нечто еще. Мощная аура поднималась из глубин, медленно, как просыпающийся великан. Это была не та вялая энергия обычных морских тварей, которых я резал по дороге сюда. Это было что-то древнее, огромное и очень-очень злое. Видимо, мана этой кампании потревожила босса разлома. Вот ведь придурки, только доставили еще больше проблем. Вода вокруг островов начала странно мерцать. И то, что я принимал за обычную рябь от ветра вдруг, обрело закономерность. Слишком ритмично для природного явления. Слишком направлено для случайности. Инстинкты, заточенные столетием войны с демонами, мгновенно подсказали истину. Один из островков под нами вовсе не островок. Это спящий босс разлома. И я только что понял, почему тот краб, которого удалось завалить раньше, показался мне мелковатым для такого места. Если бы я не использовал любую возможность выжить, моя столедняя прогулка в мире демонов закончилась бы в первый же месяц. Я всегда был один против множества противников. Демоны любили приходить толпой, в них не было понятия честного поединка. И это научило меня главному правилу выживания. Используй все, что можешь. Окружение, противников друг против друга. И собственную глупость. Сейчас ситуация была аналогичной. Прямой бой против четырех душегубов, пришедших за мной, означал смерть. Я не в лучшей форме даже для этих деток. Перевод между мирами и долгое восстановление сказались и все еще будут сказываться на мне. Неизвестно, какое время. Мой взгляд скользнул по позициям убийц, автоматически анализируя их расстановку, оружие, манеру держаться. За более чем столетие войны такой анализ стал рефлексом. Увидел врага, оценил угрозу, нашел слабости. Один с двуручным мечом и металлической рукой. Тяжелый боец ближнего боя. Привык давить силой. Его стойко выдавала человека, который полагается на грубую мощь. Широко расставленные ноги, слегка наклоненный корпус, готовность к мощному рывку. Темная магия, пропитывающая его оружие, чувствовалась даже на расстоянии. Правда, рука подрагивала. Либо недуг, либо неудачное внедрение артефактов тела. Видели? Знаем. Другой, с копьем, держался чуть поодаль. Дистанционный боец, но необычный. От его оружия исходили едва заметные пространственные искажения. Телепортер. Как пидать. Опасно, но предсказуемо. Такие обычно полагаются на внезапность атак. Третий излучал холод, маг поддержки, ослабляющий противников. Но это был не простой стихийник, каких я видел множество. Этот работал с абсолютным холодом, не со льдом. Температура вокруг него была на несколько градусов ниже, чем должна быть. Редкая и опасная специализация даже для самого мага. А последний. Пожилой мужчина с лицом доброго был самым опасным, потому что я не чувствовал от него угрозы. А когда профессиональный убийца умеет полностью скрывать свою смертоносность, значит он действительно смертоносен. Судя по зеленоватой магии, на кончиках пальцев целитель с убийственными наклонностями, либо что-то похуже. «Знаете...» — усмехнулся я, небрежно перекидывая меч из руки в руку. «В мое время даже демоны приходили целыми армиями. А вы...» — я кинул их презрительным взглядом. «Даже не удосужились узнать, с кем имеете дело. Четыре дилетанта...» Ц, «Мелковато. Может, необходимо заявить о себе погромче, чтобы меня правильно оценили?» Металлическая рука мечника слегка дернулась. Попал в точку. «Хотя...» Я специально сделал паузу, переводя взгляд на него. Судя по дрожащему мечу, один из вас это уже понял. Было забавно наблюдать, как меняется выражение у лица. Сначала недоумение. Откуда этот наглец знает о его нервозности? Потом злость. Как он смеет указывать на слабость? И, наконец, ярость. Никто не смеет насмехаться над его мастерством. Копейщик более сдержанный, холодно отозвался. Ты должен умереть, Торн. Ничего личного, тебя заказали. Ах, заказали! кивнул я с пониманием. И сколько вам заплатили за мою голову? Интересно, достаточно ли, чтобы покрыть расходы на ваши похороны? Макмаро замолчал, но его глаза внимательно изучали меня. Профессионал до мозга костей. А вот дедушка продолжал улыбаться своей доброй улыбкой, но я заметил, как его пальцы почти незаметно шевелятся. Готовить заклинание. Но. Мечника мои слова зацепили. Упоминание о дрожащем оружии задело его профессиональную гордость. Видимо, это был его уязвимой точкой. Я видел, как напряглись мышцы на его лице, как сжались кулаки. «Мой меч не дрожит!» — прорычал он, не выдержав. «Сейчас ты увидишь, как дрожать будет твоя плоть, когда я разорву тебя на части!» «Идеально. Зло сделает даже профессионалов предсказуемыми. А предсказуемый противник — мертвый противник». Даже удивительно, что он так быстро завелся, или, может, наоборот, он оказался самым опытным из них. Как знать. «Ого!» — изобразил я удивление. «Я думал, вы профессионалы, а вы, оказывается, обычные мясники!» «Разочарование!» С вычанием ярости мечник выстрелил из металлической руки гарпуном. Механизм сработал с характерным лязгом, и стальной крюк впился в камень рядом со мной. Я мог бы уклониться, но не стал». Механизм с жужжанием начал втягивать трос, а мечник использовал созданную инерцию для мощнейшего прыжка. В полете его двуручный меч вспыхнул багровым пламенем темной магии. Красивое зрелище, надо признать, металлическая рука излучала пульсирующую энергию, готовясь нанести сокрушительный удар. «Как старые добрые времена», — пробормотал я, наблюдая за атакой. «Только тогда все было поизящнее». Остальные тут же поддержали атаку. Копейщик материализовал три копья одновременно. Не все в воздухе, как я ожидал, а прямо из камня под моими ногами и из воздуха слева и справа. Умная тактика, создающая смертельный треугольник без возможности отступления. Это явно не новичок в своем деле. Морозный взмахнул руками, и воздух вокруг меня начал застывать и кристаллизироваться. Но это был не лед, чистый холод, который проникал в тело, замедляя реакции и сковывая движения. Температура упала настолько резко, что дыхание стало мгновенно видимым. Одновременно я почувствовал, как что-то невидимое начало воздействовать на мою кровь. Дедушка показал зубы. Его магия пыталась нарушить кровообращение, заставить сердце биться неровно. Неприятное ощущение, будто внутри звелись черви. «Тень», — коротко бросил я. Мой четвероногий товарищ мгновенно понял и начал свой маневр, отбегая к противоположному краю островка. «Умный пёс знает, когда готовится что-то серьёзное». Я начал отступать, но не хаотично. Каждый шаг был рассчитан, каждый у вел вёл к определённой точке. Моей целью был край перешейка, место, где островки соединялись узкой каменной полоской. Использовал стиль огненной гиены, создавая вокруг себя пелену жара. Пламя частично нейтрализовало морозные очаги, температура моего тела поднялась, но магия целителя продолжала своё чёрное дело. Сердце билось неровно, в висках стучало, Мечник обрушился на то место, где я стоял секунду назад. Его клинок прорубил камень на добрый метр в глубину, а темное пламя обуглило края разреза. Впечатляющая мощь! Такой удар разрубил бы меня пополам вместе с любой броней. «Стой на месте, трус!» — рявкнул он с усилием, выдергивая меч из камня. «Мне говорили, что ты прекрасный боец, так сразись со мной!» «А вот это уже оскорбление!» — усмехнулся я, уклоняясь от копья которая материализовалась прямо перед моим носом с характерным звуком разрываемого воздуха. «Боец практичен, но не будет встречать это лбом. Есть разница». «Какая нахрен разница?» — Мешник рванул ко мне, размахивая пылающим клинком. «Ты убегаешь, как шакал!» «Шакалы очень умные животные», — парировал я, перекатываясь в сторону от еще одного копья. «Они живут дольше львов». Копейщик проявил следующую серию оружия. «На этот раз пять копий сразу». «Не телепортер. Материальный маг». Это усложняло задачу. Они появились в воздухе по кругу, окружив меня кольцом острых наконечников. Красиво исполнено, надо отдать должное мастерству, и умение противника можно убожать. «Никуда не денешься», — холодно сказал он. «А я и не собираюсь», — ответил я, уворачиваясь от атаки мечника и одновременно отбивая два копья. «Мне здесь нравится». Маг Мороза усилил атаку. Воздух стал настолько холодным, что дыхание превращалось в ледяные кристаллы, а движения замедлялись до опасного предела. Мои пальцы начали неметь, несмотря на пламя огненной гиены. Этот тип действительно был мастером своего дела. Целитель тем временем продолжал свою невидимую работу. Кровообращение нарушалось все сильнее, сердце начало пропускать удары. В левом плече появилась острая боль, признак того, что магия добралась до нервной системы. Противники в самом деле были хороши. Координированная атака, правильное позиционирование. Никто не поддавался эмоциям, кроме Мечника. И то он быстро взял себя в руки и теперь действовал расчетливо. Если бы ни одно обстоятельство, о котором они понятия не имели. «Устал бегать?» — Мечник снова атаковал, но Клинок прочертил огненную дугу в воздухе. «Тогда умри достойно!» «Знаешь?» — сказал я, блокируя удар и тут же отскакивая назад. Ты мне напоминаешь одного демона, тоже любил размахивать большим мечом и кричать о достоинстве». «И что с ним стало?» — прорычал мечник, нанося серию быстрых ударов. «Превратился в удобрение», — усмехнулся я. «Очень симпатичные цветочки выросли». Когда я оказался в нужной позиции, прямо у края перешейка между островками, мечник решил, что окончательно загнал меня в угол. «Бежать некуда!» — торжествующе выкрикнул он, занося клинок для финального удара. — Я думал, ты встретишь свою смерть с честью, а не убегая, как последняя крыса. — А я и не убегал, — усмехнулся я, принимая стойку буревестника. Молнии затрещали, бегая по лезвию моего меча. Я просто сменил позицию. — Что за... — начал мечник, но я уже действовал. Меч вспыхнул разрядами, и я с силой ударил по воде. Весь заряд, всю накопленную энергию стиля буревестника — все в один удар. Электрический разряд пошел через воду прямо к спящему гиганту, находящемуся под нами. «Тук-тук, малыш, пора просыпаться». Оглушительный рев, который заставил всех прижать руки к ушам, раздался по всему пространству разлома. Звук был настолько громким, что птицы на соседних островках взлетели в панике, а вода вокруг нас забурлила от звуковых волн. То, что убийцы принимали за неподвижный камень, начало подниматься, раскрывая истинные размеры. И очень быстро. Этот монстр был с трехэтажный дома, а его клешни размером с повозку каждая. Панцирь переливался всеми оттенками синего и зеленого, покрытый наростами из кораллов и водорослей. Глаза, каждый размером с башенный щит, яростно сверкали. — Какого хрена? — прошептал Мак Мороза, впервые показав эмоцию. — Ни хрена, — поправил я его. — Краба, очень большого и очень злого краба. Мечник, находившийся на мостике между фрагментами панциря, в ужасе понял свою ошибку. Его лицо исказилось от осознания того, что под ногами у него было не твердое основание, а живой монстр. Огромная клешня поднялась в воздух, двигаясь с удивительной скоростью до такой махины. Клешня подбросила его вверх, как мячик. Металлическая рука выстрелила гарпуном, пытаясь зацепиться за что-то, но клешня краба сомкнулась быстрее. Хруст костей и металла слился в один отвратительный звук, напоминавший треск ломающихся веток. Часть мечника все же притянулась к крюку гарпуна. Другая осталась у ног крабика. Место рассчитано идеально. «Упс», — прокомментировал я. «А я же предупреждал про дрожащий меч. Но вы не послушались». Тень радостно гавкнул, видимо, одобряя развитие событий. Островки начали расходиться, это были части панциря краба. И теперь убийцы оказались разделены водными преградами и клешнями разъяренного монстра. Мак Мороза остался на том же фрагменте, что и я. Явно не самая удачная позиция для него. Копейщик и целитель оказались на соседних кустках панциря, отделенные от нас не только водой, но и массивными конечностями чудовища. План сработал идеально. Теперь вместо четверых против одного у нас несколько дуэлей. Ты... ты знал? Мак Мороза смотрел на меня с новым пониманием. Ты специально заманил нас сюда? — Конечно, знал! — усмехнулся я. — Думаешь, я просто так от ваших фокусов прыгал? У меня всегда есть план. — А у вас был только приказ. — Обидно, да? — я свистнул. Мой четвероногий товарищ понял мгновенно. Все три его головы поднялись вверх. Зрелище довольно впечатляющее, особенно для тех, кто видел его впервые. Из его спины вырвались огненные цепи, но устремились они в сторону краба и со всеми для атаки. Вместо этого тень начал краба в нужном направлении, заставляя поворачиваться так, чтобы копейщик и целитель оказались еще дальше от основного острова. «Проклятие!» — услышал я крик копейщика. «Что за дьявольщина происходит?» «Добро пожаловать в мой мир», — ответил я ему через плеск воды. «Здесь правила устанавливаю я». Макмороза понял, что его эффекты больше не имеют поддержки союзников, и резко сменил тактику. Он перешел к прямым атакам, создавая волны, абсолютного холода, который превращали воздух в кристаллы. Первая волна прошла мимо меня всего в нескольких сантиметрах. Я почувствовал, как воздух рядом с моим лицом превратился в ледяную пыль. Если бы попал, конец игре. «Интересная техника», — сказал я, перекатываясь в сторону от следующей атаки. «Абсолютный ноль? Впечатляет. Не каждый день видишь настоящего мастера Криомантии». «Этого достаточно, чтобы убить тебя!» — холодно ответил маг, посылая новую волну смертельного холода. — Многие так думали, — усмехнулся я, используя огненную гиену как защиту. — Все они ошибались. У меня есть одно преимущество перед вами с современными магами. — Какое? — спросил он, не прекращая так. — Опыт, — ответил я просто. Я уклонялся от невидимых потоков смертельного мороза, используя жар пылающего клинка. Но каждое столкновение стихии создавало взрывы пара, которые ограничивали видимость. Воздух наполнился белым туманом, и видеть противника стало тяжелее. Но Мах Мороза оказался еще хитрее, чем я думал изначально. Он начал использовать парк как часть своей тактики, создавая в нем морозные миражи. Области пространства, где холод был настолько интенсивен, что искажал реальность. Я атаковал силуэт тумане но меч прошел сквозь иллюзию, рассеяв ее как дым. В тот же момент настоящий противник материализовался за моей спиной, готовый заморозить меня насмерть прикосновением ладони. Как я иду. «Старый фокус», — сказал я, не оборачиваясь. В боях против иллюзорных демонов я понял одну важную вещь. Не полагайся на зрение всецело, слушай другие ощущения. Демон-искуситель Асмодей очень любил подобные трюки. После пары месяцев его издевательств я научился чувствовать реальность без глаз. По температуре воздуха, движению энергетических потоков, даже по запаху. В конечном итоге всегда можно было просто довериться интуиции. Резко развернувшись, я схватил мага за горло левой рукой и провел по нему клинком правой. Меч, пылающий огненной гиеной, встретился с магией абсолютного холода прямо в теле противника. Результат был впечатляющим. Контраст температур разорвал тело мага изнутри. Кровь сначала закипела от жара, а потом мгновенно замерзла от остатков его же магии. Его глаза расширились от шока и боли, изо рта пошел пар. Не стоило играть с огнем. — сказал я, отбрасывая остывающий труп. — Особенно, когда у тебя аллергия на жар. Тея неодобрительно завыл. Он всегда радовался, когда я побеждал особенно неприятных противников. Тем временем на соседних островках разворачивалась собственная драма. Копейщик и целитель оказались лицом к лицу с разъяренным крабом, и им было явно не до меня. Я видел, как копейщик материализует оружие одно за другим, пытаясь пробить панцирь-чудовище. Его техника была действительно впечатляющей. Копья появлялись отовсюду, создавая непрерывный дождь атак. Но панцирь краба был слишком прочным для его текущих умений. Целитель поддерживал копейщика своей магией, но его заклинания только ослабляли защиту монстра, не пробивая ее полностью. Я слышал, как они ругаются, пытаясь скоординировать атаки. «Твою мать!» – орал копейщик. «Этот панцирь прочнее стали!» «Я делаю, что могу!» – резко отвечал целитель. «Моя магия не предназначена для таких противников!» «Тогда придумай что-нибудь!» Копейщик увернулся от удара клешни, материализовав копье прямо под ногами краба. «Или мы все здесь умрем!» Выбора у них действительно не было. К тому же они не видели, как погибли их товарищи, так что думали, что те сражаются где-то по эту сторону и явно торопились. Я использовал момент, чтобы добраться до целителя. Прыгая по каменным перешейкам и уклоняясь от случайных ударов его конечности, я постепенно приближался к своей цели. Каждый прыжок Требовал точного расчета. Панцирь был скользким от воды и водорослей. А краб постоянно двигался, сражаясь с копейщиком. Один неверный шаг, и я полечу в воду, где меня ждали другие морские твари, привлеченные шумом боя. «Осторожнее, Дарион!» — пробормотал я себе под нос. «В этом возрасте переломы заживают дольше». Тень бежал позади, но я видел, что он подустал. Все же цепи с черным пламенем даются ему не так легко. Хотя, возможно, он еще подрастет, и тогда сможет использовать их дольше. Целитель заметил меня в последний момент, когда я уже приближался к его позиции. Его добродушное лицо мгновенно исказилось, показав истинную сущность. Больше никаких притворных улыбок и дедушкиного обаяния. «Ты думаешь, я беззащитен?» — прошепил он, поворачиваясь ко мне всем телом. «Я убил больше людей, чем ты можешь себе представить». «Сомневаюсь», — ответил я, принимая боевую стойку. «У меня очень богатые воображения». Вблизи маг был не так эффективен, как на дистанции, но все равно оставался опасным. Одного касания хватило бы, чтобы остановить мое сердце или разорвать артерии. Он атаковал первым, выбросив руку вперед и пытаясь коснуться моей груди. Я легко увернулся, но он тут же изменил траекторию цели с шею. Движения были быстрыми и точными. «Стой смирно!» — рычал он, промахиваясь снова. «Дедуль, в твоем возрасте бы дома сериалы смотреть. Хочешь посоветую?» Целитель попытался провести серию быстрых атак, но я был быстрее. Каждый его выпад встречал блок или уклонение. Постепенно я начал теснить его к краю островка. «Знаешь, что мне не нравится в магах», — сказал я, парируя очередную атаку и одновременно нанося удар рукоятью меча ему в живот. Он согнулся от боли, но тут же выпрямился и попытался схватить меня за запястье. «Вы слишком полагаетесь на магию», — продолжил я, поймав его руку и заворачивая ее за спину а забывайте про старые добрые физические навыки. «Отпусти!» — завопил мужчина, пытаясь вырваться. «Я тебе глаза вырву!» «Не получится!» — сказал я и заставил его коснуться собственного лица. Его же заклинание обернулось против него. Магия смерти или что там было вместо нее начала пожирать его изнутри, разрушая кровеносную систему. Он закричал. Звук получился настолько ужасающим, что даже крап мгновения мгновение замер. Целитель умирал в страшных муках, корчась и хрипя. Его кожа начала сереть, глаза налились кровью. Магия, предназначенная для убийства других, оказалась не менее фиктивной против своего создателя. «О, теперь ты действительно помогаешь людям», — усмехнулся я, наблюдая за его агонией. «Избавляешь мир от себя. Весьма благородный поступок». Копейщик обернулся на крик своего товарища и, увидев меня, стоящего над трупом, явно удивился. Он не ожидал, что я так быстро смогу переместиться на их сторону. «Ты... ты убил их всех!» — прорычал он. «Пока только троих», — поправил я. «Но не волнуйся, скоро будет четыре». Он рванул в мою сторону, материализуя копье на ходу. Но тут тень, который все это время ждал подходящего момента, выпустил огненные цепи. Они обвили копейщика, остановив его движение, и дернули назад, прямо к раздинутым жвалам краба. Чудовище не упустило возможности. Его пасть раскрылась обнажив ряды острых зубов, каждый размером с кинжал, и сомкнулась на теле убийцы. Хруст костей эхом разнесся по разлому. «Эй!» — я посмотрел на тень, который радостно вилял хвостом, наклонив голову на бок. «Теперь уже только одно. Малыш достиг своего предела». «Ладно. В любом случае остался краб-переросток». Босс разлома был серьезно ранен в бою с убийцами и ослабленных магическими атаками. Панцирь покрывали многочисленные трещины. Из некоторых ран сочилась голубоватая жидкость. Однако клешня была повреждена копьями, а на спине виднелись следы от заклинаний целителя, которые еще продолжали свое воздействие даже после смерти хозяина. Но даже в таком состоянии он оставался опасным противником. Когда Краб понял, что все мелкие враги уничтожены, он повернулся ко мне. В его глазах читалась первобытная ярость хищника, которого потревожили во время сна. «Ну что, дружище?» Сказал я, поднимая двуручный меч погибшего мечника, который так удобно лежал у моих ног, что не воспользоваться им я не мог. «Похоже, теперь только мы с тобой». Меч был тяжелым, явно качественной работы. Темная магия все еще пульсировала в металле, хотя и слабее, чем при жизни владельца. Взяв его двумя руками, я почувствовал его ритм и вошел с ним в резонанс, заставляя клинок вибрировать. «Не люблю эту хреновину». — пробормотал я, чувствуя, как оружие откликается на мою энергию. — Но что поделать, более эффективного стиля у меня нет. Краб атаковал, выбрасывая вперед неповрежденную клешню. Я отскочил в сторону, меч оставил глубокую борозду в панцире там, где прошел. Чудовище попыталось развернуться, чтобы всегда держать меня в поле зрения, но его размеры играли против него. Я был быстрее, мог нападать и отступать, пока он только поворачивался. Но краб был не только большим, он был довольно умным. После нескольких безуспешных попыток поймать меня клешнями, он изменил тактику. Чудовище резко погрузилось в воду, оставив на поверхности только глаза и верхнюю часть панциря. Хитрый, признал я. Но этого я и ждал. Я принял решение закончить это одним ударом. Для этого нужна была высота и правильная позиция. Высоко прыгнув, я оттолкнулся от воздуха. Техника, которую называли шаги по небу, была тяжелой и давала существенный перегруз всему организму, но оправдывала каждую секунду, проведенную в воздухе. у меня научила одна девушка из Восточного Королевства, мастер боевых искусств и невероятная красавица. Потом, правда, она два года пыталась меня убить, и в такие моменты иногда отступить по воздуху было самым верным решением. Умение прокачивалось только так. Бурный был роман, надо сказать. Оттолкнувшись от воздуха, словно от твердой поверхности, я поднялся на несколько метров вверх. Кра понял угрозу и скинул клешню, пытаясь схватить меня. Но тень был на чеку. Огненные цепи, пусть уже тусклые и не такие сильные, обвили конечность чудовища, сковав его движение ровно настолько, чтобы дать мне возможность завершить атаку. В воздухе я принял стойку, которую давно не использовал. Стиль расколотых небес, пожалуй, самая ненавистная мною история. Меч засветился не просто энергией, а чем-то большим. Воздух вокруг лезвия начал трескаться, словно стекло, а небо над разломом потемнело. Я развернулся, обрушиваясь вниз. Двуручный клинок прошел сквозь панцирь краба с характерным хрустом и гробоподобным хлопком. Энергетическая волна расколола воду на сотни метров вокруг, воздух засветился золотым светом, а небо над разломом будто распалось на две части. Краб был разрезан ровно пополам. Настолько идеально, что обе половины несколько секунд еще стояли прежде чем рухнуть в воду с оглушительным всплеском. Волны от падения достигли берегов соседних островков. Двуручный меч, как и ожидалось, не выдержал такой нагрузки. Лезвие рассыпалось на тысячи осколков сразу после удара, оставив в моих руках только дымящуюся рукоять. — И то даже ее теперь повторно не используешь. -ツ -ツ — États сплюнул я, выбрасывая обломки в воду. — Ни одно оружие не выдерживает расколотых небес. Даже мечи на ириса ломались после такого. Что уж говорить про этот хлам? Усталость накатила волной. Использование техник такого уровня всегда выматывало. В моем текущем состоянии так особенно. Ноги подкосились, и я упал на спину прямо на скользящий панцирь краба. «Как же я устал!» — промормотал я, глядя в небо. «Старею, видимо». Тень прибежал ко мне, тоже явно истощенный. Он тяжело дышал, свесив язык. «Вот так денек, да?» — сказал я, поглаживая его за ухом. Тень утвердительно гавкнул и улегся рядом, подложив морду мне на живот. Я прикрыл глаза, наслаждаясь редким моментом покоя. Солнце пригревало лицо, волны тихо плескались в краю панциря. Где-то вдалеке кричали чайки. Почти идиллия, если не считать плавающих вокруг обломков и трупов. Ну и того, что я находился в разломе. Правда, покой продлился недолго. Солнечный свет, пробивающийся через закрытые веки, внезапно потемнел. На меня легла чья-то тень. «Вот зараза!» — пробормотал я, не открывая глаз. «Даже позагорать спокойно не дадут. Что еще за проблема?» Открыв глаза, я увидел знакомое лицо Кайдена. Он стоял на соседнем фрагменте панциря, балансируя на скользкой поверхности. Лицо у него было обеспокоенное, а в глазах читалась тревога. «Да, быстро сказал он. «Надо убираться отсюда как можно скорее. Там проверка от гильдии, всех людей я уже вывел. У нас максимум пять минут, прежде чем тебя обвинят». Он огляделся, словно не хотел говорить очевидное. «В массовом убийстве?» Закончил за него я.